Свадьба. 1889 На сцене большой стол, накрытый для ужина. Однако, вопреки центральному положению застолья в Водевиле, кулинарный антураж фактически сведен на нет. Создание этого парадокса и состоит искусство Чехова. Единственное реальное кушание, присутствующие на этой свадебной трапезе, хлеб и селедка, элементарная и дешевая в 90-е годы XIX века еда горожан, третьим обязательным компонентом которой должен быть чай для утоления жажды и смытия селедочного духа. Однако в свадьбе чай отсутствует даже как упоминание. И это еще более подчеркивает сверхограниченный круг интересов того мещанства, которое изображает Чехов. Символическое значение кулинарного антуража – основная его роль в классической чеховской драматургии, и слегка она проявляется уже в свадьбе. Весьма характерно, что обнаруживает факт худости стола наивный старик, приглашенный на роль свадебного генерала. По наивности и по своей глухоте, по привычке рассуждать вслух, он очутившись за столом, и называет только два эти продукта, которые видит, об остальных, более существенных, ему лишь слышится — гуся, котлет. Водовиль свадьбы знаменит главным образом своими крылатыми фразами а «в Греции все есть». Весь их иронический смысл заключается в парадоксальности этого утверждения, а парадоксальность создается отчасти за счет кулинарных, или, лучше сказать, связанных с пищей, утверждений греко-кондитера Дымбы, отвечающего на вопросы отца-невесты Жигалова. Пока Дымба говорит, что в Греции и львы, и тигры есть, зритель еще не может уловить здесь ошибки, ибо мало кто знает в точности животный мир Греции. Трудно было русскому человеку сообразить, прав ли грек, когда утверждает будто в Греции и омары есть. Моли там есть, вроде бы и омары должны быть. Но затем следует такой диалог. Жигалов, а рыжики в Греции есть? Дымба, есть, все есть. Жигалов, а вот груздей небось нету. Дымба, и грузди есть, все есть. Парадоксальность заключается в том, что именно эти два вида грибов, рыжики и грузди, любящие сырой мшистый грунт и полок из хвои или павшей сыроватой листвы, просто биологически не могут существовать в сухой скалистой почве Греции, не говоря уже о неподходящем для них средиземноморском климате и ветрах. Нигде, кроме России, Финляндии и Швеции, рыжики и грузди не растут. Однако Дымба, не задумываясь, отвечает на любой вопрос о Греции, что там все есть, независимо от сути вопроса. Отсюда и обобщающее значение абсурдности, которое отражает фраза «В Греции все есть». Неудивительно поэтому, что известность этой фразы давно вышла далеко за рамки пьесы и даже вообще за пределы чеховского творчества, ибо ее ныне употребляют как фольклорную люди, даже не знающие ее источника. Кроме того, в Водевиле присутствуют и другие, менее знаменитые кулинарные поговорки, превратившиеся Из простых реплик действующих лиц пьесы в своего рода крылатые слова или, по крайней мере, в нарицательной сентенции, которыми можно иллюстрировать классическое мещанство или классическую безграмотность. Не тыкай вилкой в омары. Повар спрашивает, как прикажете подавать мороженое, с ромом, с модерой или без никого? Пить всякую минуту можно. Я вашу дочь с кашей съем. иностранец греческого звания по кондитерской части. В общей сложности в Водевиле упоминаются следующие продукты, кушанье и напитки. Рыжики, грузди. Кушанье. Хлеб, селедка, омары, гусь, котлеты, каша, мороженое с ромом. Напитки. Ром, модера, госатерн. Видно, что кулинарный антураж в этом Водевиле не играет никакой иной роли, кроме необходимой по ходу пьесы, с легким налетом насмешки и едва различимой пока символичности намеков. В общем, все это еще в духе раннего Чехова, бывшего Антоша Чеханте.